Глава 15. Раз нет сигнала маяка, то у нас есть полное право заняться своими делами. В этот раз в моем кабинете собралась большая компания. Помимо Киры и Зага, тут сидели сейчас и наши инженеры, и вновь прибывшие работники штаба. У кого есть какие предложения, как нам по-быстрому срубить кучу бабла, «Зак, это больше твоя тема. Ты же у нас криминальный авторитет». «Кучу, не кучу. А поднять немного кредиток мы сможем без проблем». Зак ревниво зыркнул на Серегу и продолжил. «Нужно прыгнуть на границу содружества. Оттуда я смогу связаться с нужными людьми. Не так много контрабандистов в нейтралке работает. Тут на простом корабле без маскировки делать нечего. Оставить такую систему очень дорого. Так что клиента найдем». Даже в очередь стоять будут. Самый простой вариант – это беженцев и дезертиров в базе свозить. От таких заказов отбоя нет. Да, план грандиозный, но с чего-то нужно начинать. У других есть предложения? Сергей? Мы пока толком не разобрались в местных реалиях, так что у вашего штаба предложений пока нет. Мало информации. Но возражений лично у меня против плана господина Зага нет. Пусть будет разведка боем. На будущее нам бы узнать про действующую в нейтралке сеть контрабандистов. Сколько их, какими силами обладают, что возят. Контакты в базисе и содружестве, маршруты. Наверняка сеть маяков у них у каждого тоже есть. Найти бы их и покопаться в потрохах, коды узнать, сигналы. Мы тут мозгами пораскинули, чтобы больше зарабатывать, желательно стать монополистами». Я знаю, как минимум четыре бригады, которые работают в нейтралке. Ребята серьезные. Зак упрямо сжал губы. Предложение Сергея ему явно не понравилось. Не стоит с ними связываться. Можно нарваться на ответку. Хотя у нас и самая мощная станция, Оскарской крепостью так вообще, но у них тоже хватает кораблей. Наша работа предполагает тишину. Никто не хочет оставлять следы, а это вредит бизнесу. Так что все стараются жить мирно. Бывают, конечно, разборки и даже стычки среди ходоков, но редко. Работы всем хватит. И оба вы правы, я задумался. Монополистами, может, нам и не стоит становиться. Зак прав. У нас пока недостаточно сил. А вот заработать репутацию надежных перевозчиков, немного подмочив репутацию конкурентов, вполне реально. Подумайте над этим. А я возражаю против перевозки беженцев. Неожиданно голос подал молчавший до этого Артём. Объясни. Все удивленно посмотрели на бывшего мотострелка. Все просто. Я сталкивался с нелегальной контрабандой мигрантов еще на земле и проходил специальное обучение. Мы в свое время с миссией ООН на линии разграничения в Африке стояли, охраняли границу, и я знаю, о чем говорю. Артём и правда говорил уверенно. Есть несколько важных аспектов, которые надо учитывать. Во-первых, сама услуга незаконного ввоза не единственная. Все куда сложнее. В эту деятельность вовлечена куча людей. От владельцев магазинов, которые продают мигрантам на земле, например, спасательные жилеты. Ну а тут, наверное, скафандры или необходимые мигрантам средства доставки, боты, катера или еще чего – до арендаторов и владельцев отелей в определенных перевалочных узлах и до пунктов денежных переводов. Еще при такой деятельности просто необходимо содержание некоторых контрабандных перевалочных пунктов. Такие контрабандные сети зависят не только от прибыли, но и от систем доверия, каналов связи, через которые услуги контрабандистов рекомендуются другим потенциальным мигрантам и обеспечивается оплата. Так это работает и в космосе, и на Земле. Да, тут есть свои особенности. Например, мигранта можно погрузить в криосон, а дальше доставлять как обычный груз. Но до капсулы ему еще надо добраться, а потом из нее еще и выйти. Это то же самое, что перевозка мигрантов в морских контейнерах на Земле. Не вижу никаких отличий. Лекцию ты нам прочитал на отлично, хмыкнул Зак. Только к чему это все? Потому что чем больше людей вовлечено в цепочку, тем легче нас вычислить и поймать. А людей в доставку беженцев вовлечено до хрена и больше. Сам контрабандный товар тут люди. Если мы собираемся заниматься контрабандой достаточно долго, нам нужно выстраивать свои цепочки и систему конспирации и связи, а не пользоваться чужими. Нужно исключить самые рискованные схемы деятельности. Миграция как раз из таких – Да что ты понимаешь, Зак явно начал выходить из себя. На этой станции все для перевозки людей приспособлено. Каюты, криокапсулы, медблок, где имплантаты извлекают. Она уже много лет работает без всяких проблем, и только один раз на нее патрульный крейсер базиса нарвался. Разделался с ним бывший капитан и работал себе спокойно дальше. Не скажи, над словами Артема я серьезно задумался. Про эту станцию и сеть маяков разведка содружества знает довольно давно и не ликвидировала ее только по одной причине. Она им нужна. Если так, то можно предположить, что те контрабандисты, которые тоже давно в этом бизнесе, под плотным колпаком или контролем спецслужб базиса или содружества. Да, Артем удивил. Молодец. Значит, беженцы по боку. Ищем другой груз. «Где ты этих умников набрал?» – возмутился Зак. «Где взял, там уже нету. Не бурчи, Зак, правы они. Лишние люди на станции нам действительно не нужны. Помнишь, как она к нам в руки попала? Так же вот лишенцев перевозила, а вместо перепуганных дезертиров у них в трюме неожиданно волчары оказались, которые всех и порвали на мелкие куски». «А ты чего, Кира, молчишь? У тебя мнения нет?» «Девочка тихо стоит в сторонке, когда мальчики письками меряются». Кира скромно потупила глаза. «Но если хочешь знать, я в своем мужике уверена, у тебя самый большой». «Тьфу, дура». Слова Киры разрядили обстановку. Вся компания дружно ржет и атмосфера напряженности мгновенно растаяла. «Вот что ты за человек, что у тебя в башке творится? То скромная и милая, то как будто в тебя демон вселяется». «Девушка должна быть загадкой. Не ломай голову, милый. А по поводу предложения Зага я тоже против. Еще натащите целую толпу шмар, а мне потом ходи и нервничай. А я, когда нервная, такая непредсказуемая бываю, могу и вибронож в дело пустить. Ну, вы знаете, чего я вам объясняю». «Так, твоя позиция понятна. Маньячка ты с раздвоением личности». Значит, решено, двигаем на границу содружества и ищем груз, игнорируя запросы на перевозку мигрантов. Вы когда-нибудь бывали на бандитском сходнике? На земле мне с криминалитетом связываться не доводилось, зато я смотрел много фильмов на эту тему, которые давали самую противоречивую информацию. Бандитские понятия в этих шедеврах российского кинематографа толковались иногда буквально противоположно. В одном сериале, например, «Шестерка главаря», который ему жрать готовит и вещи стирает, едва ли его не самый близкий друг, сидит с ним за одним столом, пользуется уважением, а в другом точно такой же персонаж, шерсть галимая, и его только ленивый не шпыняет. Но вот как тут разобраться человеку, который в тюрьме не сидел? Нет, что-то я знал, конечно, как и каждый пацан, который ходил в школу и во дворе гулял. Знаю я про всякие там пики точёные, вилкой в глаз или про парашютистов всяких. Правильные ответы на эти вопросы и любой российский пацан знает, ибо неизвестно, как жизнь повернется. Она с улицы ко всему готовила. Я хоть и сын олигарха, но батя таким не сразу стал. В девяностые нам тоже бывало не сладко. Ну да ладно, будь то на Земле я бы разобрался, а какие понятия у космических контрабандистов и бандитов? Ведь мы попали на сходняк именно этих товарищей. И вот теперь я с Загом и группой силового прикрытия из десяти бойцов вхожу в огромный конференц-зал, который находится на заброшенной орбитальной космической станции одной из непригодных для жизни пограничных планет. И зал этот битком людьми набит. А ничего, так симпатично тут, и не скажешь, что мы в старой и ржавой консервной банке, которая наверняка даже старше любого из ковчегов. Мы искали подходящий груз уже пять дней, болтаясь на окраине нейтральной зоны. Приходилось постоянно перемещаться, избегать встреч с патрульными крейсерами Содружества и непрерывно использовать маскировку. Мы ждали ответа от посредника, на которого ЗАК вышел без труда. Как и говорил мой боевой товарищ, предложение по перевозке мигрантов было хоть отбавляй, а вот стоящего предложения о перевозке грузов мы никак не могли поймать. То объем настолько мизерный, что не стоит ради него рисковать, то клиент на цену нашу не соглашается, то еще что-то. И вот ровно через пять дней мы получили сигнал маяка. Эзир зараза такая, проснулся и требовал немедленной встречи. Делать было нечего, игнорировать нашего основного работодателя было нельзя, и я, скрипя сердцем, отдал распоряжение на вывод из скриосна Габура и прыжок к условленному месту встречи. Разведчик прибыл на борт станции 1, и его было не узнать. Богато украшенная частная яхта уже ждала нас в назначенной точке. Прямо на ней Изир и пристыковался к станции. В этот раз он не походил на сбежавшего из зоны боевых действий дезертира, от него прямо разило богатством и достатком. Такой весь лощенный и ухоженный дядька в дорогом скафандре с надменной мордой лица. Со встречающим его персоналом сквозь зубы разговаривает, снисходя до общения. А самое главное, лицо было не его, да и рост как будто меньше стал. Я аж сам растерялся, когда его увидел, и только вступив с ним в контакт через имплантат, понял, что передо мной все же Изир. Знатно его медики переделали. Он снова играет, или вот это и есть его истинная сущность? «Я вижу, ты время не зря не терял, найденов». Когда мы остались наедине в моем кабинете, Изир наконец-то позволил себе сменить надменную полупрезрительную ухмылку на радостную улыбку. «Сразу видно, что ты служил на флоте. Ремонт закончил, везде порядок. Посты расставлены, парни у тебя серьезные, не то что у старого капитана. Видно, что тоже военные, у меня глаз намётанный. Где ты таких взял, не подскажешь?» Содружеству бы такие рекруты не помешали. «Места надо знать, где взял там уже нет, чего надо. Видеть Изира я был точно не рад, прицепился как репей, а я ведь рассчитывал еще как минимум на пару недель свободы. Ну-ну, не нервничай, мы же с тобой друзья, ведь друзья же. Мой вопрос похоже разведчика развеселил. Таких друзей Захеры в музей. На русском пробормотал я и продолжил на языке содружества. «Конечно, друзья, как же иначе? Но только ты обещал дать нам время, нам деньги зарабатывать надо». «Заработайте, я как раз вам нашел прибыльное дельце. Для этого друзья и нужны». Майор сделал вид, что искренне за меня переживает. «Что за дело?» – насторожился я. «Опять со стрельбой и горой трупов размером с Эверест». Или нужно снова какую-нибудь планету в щебенку перемолоть? Не знаю, что такое Эверест, но, видимо, что-то большое. Нет, дружище, стрелять не придется. Все гораздо проще. Ты должен получить контракт на перевозку определенного груза, а в дороге он должен пропасть. Просто исчезнуть. Его заберу я. Так, я задумался, а подробнее можно? Можно и подробнее, согласился Эзир. Слушай, недавно, буквально несколько дней назад, Базис проводил испытания нового прыжкового двигателя. Принцип его работы тебе знать не нужно, но скажу, что это серьезный прорыв в плане дальности полетов. В теории на нем можно и в соседнюю галактику прыгнуть. Что-то у них пошло не так, и во время испытаний корабль сбился с курса, получил повреждения. И искали его, несмотря на обилие систем слежения на борту, целых два дня. А когда нашли, экипаж был мертв, а корабль разграблен. Пропала и силовая установка. Это вообще обычное дело. Мародеры и пираты обдирают корпуса полностью, все забирают. Короче, двигатель пропал, но ненадолго. Вчера появилась информация, что разведка Конфедератов купила этот движок у одной из банд мусорщиков. Эти парни занимаются всем, что может принести деньги. Грабят по местам сражений, ползают и разыскивают останки разбитых кораблей, на нейтральные планеты набеги совершают. Долго они не живут обычно, их быстро на ноль множат, но желающие так подзаработать не переводятся. Не забивай себе голову в общем. Так вот, купили они движок через посредника и теперь ищут перевозчика, надежного перевозчика. Таких в нейтральной зоне немного, включая тебя и твою станцию, наберется всего шестеро. Этот заказ на перевозку должен получить ты. Каким образом? Мне никто этот заказ не предлагал. Я впервые от тебя о нем слышу. И зачем мне вообще это надо? Кто со мной потом работать будет, если у меня груз пропадет? Да меня конфедераты и базе с мигом вычислят и карачун устроят. Придется рискнуть, найденов. Этот двигатель нужен содружеству. В крайнем случае, его не должен получить враг. Лучше пусть тогда никому не достанется. Но это крайний вариант. Провести флотскую операцию и найти перевозчика можно. Но проще, дешевле и безопаснее будет, если наш человек станет этим перевозчиком и получит груз без всякой стрельбы и погонь и доставит его нам. Ну, а конфедераты и базис? «Станции придется пожертвовать, она пропадет вместе с грузом. Мы щедро оплатим эту акцию. Всем вам хватит до конца жизни. Поменяем личности и переправим тебя и твой экипаж на центральные планеты Содружества. Если хочешь, то даже на столичной планете можно вас поселить». «Ты не выполнил наши прошлые договоренности. Как я могу тебе верить?» Решение проблемы, которое предложил Эзир, меня абсолютно не устраивало. Но чтобы найти выход из положения, мне нужно было время. «Все выполнил, дорогой. От Изира на мой имплантат пришел инфоблок. Вы теперь официально демобилизованы, все в офицерских званиях и с кучей наград. И скины в трюме яхты, там же и накопители с оговоренной суммой и даже с премией. Я всегда держу свое слово». Это радует, через силу улыбнулся я. Но и как мне этот контракт получить? Мусорщики приглашают на свою станцию представителей перевозчиков. Личная встреча. Не доверяют они каналам связи и сетям маяков. Впрочем, и правильно делают. Твой посредник выйдет на тебя уже через несколько часов и предложит поучаствовать. Не отказывайся. Там тебе нужно будет любой ценой получить этот контракт. Снижай цены, оставляй заложников, кровью расписывайся, но получи. Понял меня, Найденов? Считай, что это твой билет в счастливую и безбедную жизнь. Ты освободишься от меня намного раньше, чем ты мог рассчитывать. Пользуйся этим шансом. Ну все, я тороплюсь. Пусть выгрузят из трюма яхты обещанные. Мне нужно успеть вернуть реквизит владельцу, пока он его не хватился. «Ты что, яхту угнал?» – удивился я. «Не угнала, взял на время», — укоризненно посмотрел на меня майор. «К тому же он ей почти не пользуется, так чего не покататься». «А чья она?» «А ты не узнал? Ну ты даешь, Какой же ты контрабандист!» Майор расхохотался. «Эта яхта известна всем твоим коллегам». «Ну, выходит, не всем. Не беси меня, морда твоя шпионская», — спылил я. Мог бы и в имплантате посмотреть. Ладно, не нервничай. Я тебе сам скажу. Это гоночная яхта сына губернатора местной звездной системы. Та еще сволочь. Можно сказать, что ты даже работаешь на него. 90% контрабанды через него идет. Взять бы его за жопу. Сами его прихватить не можете, так решили нашими руками убрать. До меня мгновенно дошло. Конфедератам его подставить. «Прилетал, сыночек, на станцию тех гондурасов, что груз украли. Значит, замешан? А может, и вообще заказчик? И рожа у тебя наверняка один в один, как у него?» «Нужно извлекать максимум пользы из ситуации», — развел руками Изир. «Мы тут не в игрушки играем. Но все, мне и правда пора. Пока найденов, не подведи меня». Свой штаб я собрал едва яхта с Изиром отчалила от станции. Майор был прав, мы еще не закончили провожать нашего куратора, а от посредника пришло приглашение на сходняк. И сейчас нам нужно было оперативно решить, что же нам делать. Вот такие дела, ребята. Я обвел глазами собравшихся. Отказываться от предложения Изира нельзя, но и терять станцию тоже не вариант. «Мне нужно решение и срочно. Как нам выполнить это задание и остаться при своих? Встречи уже через 4 часа, времени нет».